Глава 10. Отдыхать мне после отъезда гостей не пришлось. В кабинет вошли Сайрен и Рейдрих, и мне предстояло услышать, что удалось узнать от Эмихай и ее сообщника. "Кати, обратился ко мне Рейдрих. У нас неприятные известия. Как будто можно было ждать приятных после таких действий", подумала я. Вслуже сказала: "Я к ним готова, слушаю вас". Первая и главная Эмихай не знает, кто с ней разговаривал и предлагал проверку замка и хозяйки. Ее привезли куда-то с завязанными глазами из собственного поместья. Пообещали тысяч керсов и благорасположение нового владельца замка. Она должна была создать панику и суматоху, а ее сообщник выкрасть в это время тебя. Они не знали о защитной магии замка, хотя Эмихай несколько лет изучала все возможные сведения о нем. Поэтому, кстати, ее и наняли. Рейза замолчал, и Сайрон вопросительно взглянув на него, продолжил. Оба считали, что их обязательно выручат, и даже в случае провала им обещали, что долго они в заточении не пробудут. Катрина, это говорит о том, что есть кто-то, кто может входить в замок, не опасаясь его магии. Или это чудовищный блеф? Медленно проговорила я, понимая, что сейчас придется открыть некоторые тайны мои взаимоотношений с замком. Должна сознаться вам, что я могу разговаривать с духом замка, а от него нельзя скрыть ничего происходящего на территории замка. Поэтому либо их обманули и использовали для проверки наших возможностей, либо организатор ничего не знает о замке и на самом деле надеялся на успех. Я склоняюсь к первому и предлагаю запереть обоих в камерах. Пусть посидят и подумают, но без жестокостей. Кстати, а что представляет собой мужчина — Это член совета богатый горожанин Юрген Боримир. Ему пообещали должность наместника, ответил мне Рей. И я поддерживаю тебя. Посидеть в камере на простой пище без свободы передвижения и общения будет полезно обоим до тех пор, пока мы не раскроем наших врагов. Сайрон, а какие сведения у нас есть по Княжичу? Нельзя ли его привлечь на нашу сторону? обратилась я к портальщику, вспомнив, как предостерегал меня Княжич от козни Абердина. И здесь я, наверное, лучше помогу Кузина. С князем мы учились в академиях, хотя он немного постарше. Сам удивился недавно, какие слухи о нем услышал: бабник, повеса, куляка. Ничего подобного. Серьезный аналитический ум, лучший адепт академии на протяжении всех лет обучения. Был уверен своей невесте, которая сбежала от него незадолго до свадьбы. Но раз он не возмущается этими бреднями, значит, они ему для чего-то нужны. Несколько удивленно и экспрессивно ответил Кузен. «Мне Манилор о нем рассказала, и именно словами сплетен. Однако я чувствовала ее сожаление, как будто она сомневалась и не хотела верить, но факты. Кстати, а откуда тогда эти сплетни? Дыма без огня не бывает. Какие-то факты могли говорить о нем в таком ключе? Допытывалась я, очень хотелось не ошибиться в тевише. Даже не знаю, откуда могли это взять. Спросим как-нибудь самого княжича. Мне кажется, он к нам еще не раз приедет. Здесь Лорна, сказал Рейдрих. Тоже заметил? Заметил, ответил Рей. Извини, Сайрен, но тебе ничего не светит. Ты вещь не отступится. Посмотрим, пожал плечами маг, и я заметила азартный огонек в его глазах. Нет, я не согласна, припечатала я ладонью лист указа, который мне подсунул наш казначей. Никаких дополнительных сборов с населения, наоборот, Те, кто сейчас после моих указов откроет свое дело, будут освобождены от налогов на два года, и это не обсуждается. Но где нам взять деньги? Возмущенно воскликнул Лэр Артер, требовательно глядя на меня. Где? Давайте думать. Первое я предлагаю продавать нашу магию в накопителях. Но это временно из-за сложных проблем. В будущем надо рассчитывать на что-то другое. Что скажете? Неожиданно сказал наместник Можно делать это через лавки артефактов и объявить об этом на рынках и ярмарках. Тогда слухи распространятся быстрее. И кристаллы заполнять разные, от маленьких до огромных. Согласен, ответил казначей. Но этого мало. Ну еще бы, подумала я, чтобы казначею и было достаточно. Так не бывает. У меня есть и второе, заметила я. Оба мужчины с интересом обратились ко мне. Можно увеличить таможенные сборы и ввести сборы за проезд по нашим территориям, особенно на переправе через степь в княжество. И третье, нежелательное, но неизбежное пока дополнительная чеканка нашей монеты, причем с меньшим содержанием серебра и золота. Я знаю, что это грабительный шаг, но он даст экономию денег сразу. Хотя наша история говорила о том, что люди обычно поднимали восстания после таких мер. Может, действительно не надо? Вон и казначей против Я против, резко вскинулся казначей Керс, устойчивая, дорогая, уважаемая монета. Если мы ее обесценим, то потеряем уважение гномов, а вся банковская система нашего мира в их руках. Я тоже сомневаюсь, поддержал его наместник. Ладно, я и сама не очень-то хотела. Тогда предлагайте ваши варианты. И еще, все, что мы сейчас введем – временная мера на 2-3 года. За этот период надо развить свои производства, и получать уже нормальные налоги в казну. Чем больше у нас будет обеспеченных граждан, имеющих свое дело, тем больше налогов мы соберем. Я понимала, как мало нам сейчас дадут эти меры, но вводить подушвенный налог, как было в нашем мире, не собиралось. Пока вполне хватит подворного дифференцированного налога, который здесь был основным. С кого больше, с кого меньше, зависит от величины хозяйства и семьи. Тем более, что скрыть что-то в этом мире было невозможно. Магия. За время нашего разговора у меня сформировался вопрос, который я намеревалась задать Лену и Тоби. А у меня есть собственные доходы, не от герцогства, а от моего личного поместья. Что-то об этом никто не заикался. Неужели замок живет на то, что покупает? За чей счет покупает? Мда, еще одна задачка. Ладно, и с этим разберемся». Я оставила указания по поводу сборов и продажи кристаллов и поспешила в замок. Целая неделя поездок в Перту меня откровенно утомила, но зато удалось решить много вопросов и наладить нормальную работу совета. Странно, но никто не сомневался в моих указаниях и просьбах. Все выполнялось почти мгновенно. Например, когда я на днях захотела познакомиться с пансионатом для детей Лэров, меня тут же сопроводили Воны расположены совсем недалеко и подробно показали и рассказали и о пансионате, и о детях. Мне там понравилось. Надстороженная вначале воспоминаниями о наших детских домах и интернатах, я с удивлением увидела совсем другое отношение. Чисто, спокойно, сытно. Дети выглядят ухоженными, учителя и воспитатели не вызвали отторжения, но все таки я ловила в глазах детей вопрос и надежду. Сирота есть сирота в любом мире. В замке меня встретила Лорна, которая вернулась с заготовки Синегора и теперь собиралась домой. Я вновь оставалась без подруги. Да, за это время мы сдружились. Лорна много рассказывала о мире, о себе, о своей семье, о семье короля, а я делилась воспоминаниями о своем мире. Часто с нами сидел Сайрон, но я не замечала, чтобы Лорна как-то по-особому смотрела на него. А вот Сайрон смотрел. И мне было интересно наблюдать за его попытками, ведь я помнила долгий взгляд княжича в сторону Лорны. Интересно, кого она выберет? Кэти, как хорошо, что ты вернулась пораньше. Как-то так получилось, что Лорна и Сайрен стали звать меня этим коротким именем, и я не возражала. Я уеду завтра утром и хотела этот вечер посвятить нам. Брат прислал письмо и приглашение на осенний бал. А ты обещала показать ваши земные фасоны, помнишь? Конечно, помню, но подожди, мы поговорим после ужина. А сейчас ко мне должен прибыть княжич. Целую неделю выдержал, я его раньше ждала. Мы с улыбкой переглянулись, и Лорна вернулась к себе, а я прошла в кабинет. Княжич назначил точное время 4 часа по полудни. Я задержалась в пертье и не успевала даже перекусить. Вызвала Тоби и попросила принести легкие закуски в кабинет. Запивая маленькие бутерброды горячим морсом, подумала, что Верита просто мастерски переняла у меня идею быстрых завтраков и перекусов. Ее бутерброды всегда были с разной начинкой, но всегда вкусные. Она вообще с удовольствием перенимала идеи земной кухни. А началось все с простых холодец. Вздохнув, отставила опустевший под нос в сторону, вызвав Марику, чтобы убрала, и стала ждать княжича, просматривая письма и приглашения. Лорна права. Мне тоже пришло приглашение из королевской канцелярии на первый осенний бал. Рассеянно постукивая краем приглашения по поверхности стола, я мысленно решала маленький такой вопросик: как именно и с кем я поеду на этот бал? Что можно не ехать, у меня даже мысль не мелькнула. Мне нужно было ехать. Это мой первый выход в большой свет. И очень важно, какое впечатление мы произведем. Посмотрев ещё раз на дату, присвистнула. Бал состоится через две недели. Катя считает время и календарь привычными земными мерками, хотя в этом мире время течет медленнее, каждый сезон длится намного дольше земного. В дверь постучали, и Тоби доложил о прибытии княжича. Пунктуален, подумала я, вставая навстречу гостю. Рада видеть вас, лорд Тевиш. Проходите, садитесь. И я искренне рад, леди Катрина, нашей встрече. Мне поцеловали руку, и мы заняли кресло у окна. Слушаю вас, лорд Тевиш. Княжич помолчал, внимательно глядя мне в глаза, и начал говорить. И по мере его высказывания левая бровь у меня поднималась все выше, пока не застыла сломанным домиком. Леди Катрина, с вашим появлением изменилось политическое равновесие на нашем материке. Герцог Све долго не было хозяина, а ваш совет не вёл активную внешнюю политику, следуя просто за линией соседей. Нашего княжества, например, вы пока никак себя не проявили, и до вашей коронации мы и не думали активно взаимодействовать с вами. Не обижайтесь, но пока вы неизвестная величина. Но нападение в тронном зале подтолкнуло нас к действиям. Само нападение было бы глупостью, ведь все знают о вашей магии и возможностях замка. Но за ним была совсем другая цель напугать вас, указать вам место, поэтому мы решили помочь вам. Пока только информацией. Собственно, это наш долг, ведь мы союзники с древнейших времен». Княжич замолчал и, взяв со столика бокал с напитком, сделал несколько глотков. Я в это время обратилась мысленно к Лену. Лен, ты все слышишь? Как мне действовать? Он прав, девочка. Мы всегда были союзниками, но посмотрим, что они предложат сейчас. Жаль, что ты не мужчина. Ты опять? Какая разница, мужчина, женщина? Что за мир? воскликнула я раздраженно. Лучше комментируй, мне ходу дела. Хорошо, не обижайся, просто мужчине было бы легче разговаривать с другими правителями. Наверное, мы с Леном увлеклись, потому что очнулась я от вопроса, прозвучавшего совсем рядом. Катя, с вами все в порядке? Вы слышите меня? спрашивал меня княжич, стоя возле моего кресла. Да-да, простите, задумалась. Так что вы хотели мне рассказать? Собственно, здесь нет никакой тайны. Те, кто живет в этом мире, все это знают, и вам необходимо знать тоже, утвердительно заключил он. Подождите. Если сведения не тайные, то можно я приглашу своего мага, который отвечает за безопасность и свою подругу, которая может дать дельный совет? И я попросила Тоби пригласить Мага и Герцигиню. Не то чтобы я опасалась, что мне заморочат голову, нет. Я просто хотела сразу начать создавать коалицию друзей. А вот против кого дружить, сейчас и разберемся. "Я не против", ответил княжич. "В этом мире нет лестницы титулов, характерной для нашей Европы, и дети имеют тот же титул, что и родители". Сайраны и Лорна вошли вместе, улыбаясь и заканчивая какой-то разговор. Тевиш встал, приветствуя вошедших. Сайрен Лорна обратилась я к ним: "Лорд Тевиш, любезно согласился ввести меня в курс здешней внешней политики. Прошу вас помочь ему донести до меня все важнейшие моменты". На этом церемонии закончились, и Тевиш подробно рассказал, кто с кем дружит и против кого. Как я и предполагала, королевство Абердин было местным монстром, который придавил своих южных соседей. и И теперь пытался продвинуть свое влияние на север. Для этого и было выбрано самое слабое королевство Лотиан, которому предложили с помощью династического брака поднять свои позиции. Подождите, не поняла я. Но герцог сам говорил, что пошел на этот брак ради магии. Да, подтвердила Лорна. Для Митчелла важна только эта сторона. До этого момента он перерыл всю библиотеку Академии в поисках ответа на вопрос почему ослабевает родовая магия и как это приостановить. Нашел только этот вариант. брак представителей двух древних родов. Ленх мыкнул и иронически произнес "Ну-ну. Но для нашего дяди короля Абердина важнее другое о рассоре северные территории между собой. Ведь Лотиан от этой помолвки получал право беспошлинной торговли с королевством и порт на юге сроком на сто лет. Но теперь, когда Митчел принял решение расторгнуть помолвку, все может измениться. Расторгнуть? Княжич подался вперед и даже тронул Лорну за руку. А официальное извещение было? Пока нет. Брат только лично предупредил короля Лотиана и Гвинику. ну и дядю, естественно. Вот как. Княжич задумчиво и внимательно посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на Лорну. А вы, как я понял, не согласны с политикой вашего дяди. Об этом вам лучше поговорить с братом и отцом, ушла от прямого ответа Лорна. Конечно, немедленно согласился Тевиш. Сайрен, а как смотрят маги на эти вопросы? Ты говорил, что вы вне политики, обратилась я к своему помощнику. Да, Ковен магов нейтральная организация, но нам не все равно, что и как происходит в мире. И позвольте представиться, раз уж разговор стал таким откровенным, прилад ордена Белой молнии Архимакс Сайрен Ройдевин. У меня удивленно распахнулись глаза, и не только у меня. Ничего себе, невольно вырвалось у меня. Ну а как ты думаешь, Катрина, кто может дать разрешение на межмировые переходы и осуществить их? С подначкой произнес этот партизан. Я ничего не думаю, я просто ничего тут еще не знаю. Крутой перец раззвучало у меня в голове: "Лен, откуда выражение? От Тоби слышал". Лорна заинтересованно смотрела на Сайрена, а Тевиш уважительно склонил голову в приветствии, но на обсуждение темы это признание не повлияло, и мы продолжили. Замок Драймонд. Митчелл. Отец, я понимаю твое беспокойство, но и ты пойми меня. С этой чужой для меня нежеланной женщиной мне пришлось бы прожить всю жизнь Не маленькую, кстати. Ты знаешь, что я соглашался на этот брак под чудовищным давлением дяди, да и выхода не видел. Но сейчас есть возможность повысить уровень магии без этого вынужденного брака, я ею воспользуюсь». Я не против сын, но своим поступком ты выставил нас противниками короля. Он этого не прощает, сам знаешь. Как же ты надеялся оправдаться? Высокий, подтянутый мужчина с седыми прядями в черных волосах отошел от, от окна библиотеки и сел напротив. Отец дает», — подумал я, передавая ему бокал вина. Я и не собирался оправдываться, буду откупаться. Придется отдать ему дарс. Он давно засматривается на этот порт в портвуститей. Жаль, конечно, но на менее значимый подарок он может не согласиться. А не слишком ли дорого ты ценишь свою свободу? Дорого, согласен но не дороже жизни. Мы молчали, изредка делая глотки вина. Со временем моего приезда в поместье прошло несколько дней. Король дал мне их, чтобы, как он выразился, обдумать последствия своего шага. Завтра назначена аудиенция, на которой я должен объяснить отказ от помолвки. Отец, скажи, откуда у него вообще эта идея прибрать к рукам герцогство? Знает же, что магия не даст это сделать. Знает, с непонятной интонацией протянул отец. Но знает также и то, что в отсутствии прямых наследников замок будет выбирать из тех, в ком течет кровь Дегрейв. В нашем роду она есть, но есть и в роду у короля. У нас родство дальнее. Де была еще моя прабабка, а у короля его родная бабка. Ты ее должен помнить. Помню, но плохо. Всё-таки у нас с Норисом разница в пятьдесят лет. Мягкая, робкая, нерешительная, плаксивая, совсем не похожа на новую хозяйку замка де Грейв. "В том-то и дело", откликнулся отец. А зато она много рассказывала о замке своим внукам. Малыш Норис буквально бредил подземельями и сокровищами замка, его магией. И вот малыш вырос и стал королем, Понимаешь теперь? И начал он с поиска наследника Ведь замок уже был одинок. Самое интересное, что нашел его в другом мире. Сказать тебе, в каком? На земле. И Нор уже рассчитывал на успех, но тут обнаружилась живая наследница. Так что сын своим отказом ты только привел его в ярость. Теперь он видит в тебе соперника в борьбе за замок и земли. Берегись, сын. Ты знаешь, отец, задумчиво произнес я. Мне кажется, что сын нашего величества будет намного лояльнее относиться к своим родственникам. Как думаешь? И я прямо взглянул на отца. Думаю, так же медленно ответил он, что нам пора искать союзников. Мы с отцом поняли друг друга. Да и не нам одним приходила в голову мысль, что нынешний король не оправдывает надежд народа. Не нам одним казалось, что его тирания слишком жестока. Не нам одним захотелось сменить короля. И не нам одним пришла в голову мысль, что его наследник будет более терпим к людям. Так что искать союзников долго нам не придется. От поместья Драймон до столицы королевства полдня пути верхом. Можно, конечно, порталом, но я не хотел торопиться, многое еще надо было обдумать. Дорога позволяла это сделать. Выехав ранним утром, надеялся к обеду быть в столице. Отряд из десяти воинов нашей замковой стражи следовал за мной в отдалении. Пока мы рысили по территории нашего герцогства, но уже видна была река Нера, и значит, мы приближались к королевским землям. По Нере проходила граница наших уделов. Там на берегу я рассчитывал сделать небольшой привал, напоить коней и размять ноги. Но на берегу нас ждали, и совсем не с подарками. Первый заволновался мой ворон. На подъезде к мостону вдруг резко остановился и запрядал ушами, как будто что-то почуял. Я насторожился и тоже почуял отголоски магии. Машинально вскинув щит, оглянулся на отряд. Они находились еще довольно далеко. Больше размышлять и наблюдать времени не было. Стрела, направленная не только луком, но и магией, пробила щит и вошла в землю перед копытами моего коня. Ворон невольно попятился. Не видя противника, я направил струю огня на придорожные кусты, откуда прилетела стрела. Но, похоже, там уже никого не было снова поднимаю щит вовремя стрела летящая в голову бессильно падает на землю что не вышло злорадно ухмыляюсь я и посылаю еще одну струю огня кустарник горит по обе стороны дороги но никто не появляется что за ворон крутится на месте и я успеваю заметить смазанное движение впереди у моста Черные волки элитный отряд наемников. кто-то дорого заплатил за удовольствие видеть мою голову отдельно от тела Больше не размышляя, направил ворона вперед, Теперь я знал, с кем имею дело, а вот наемники, похоже, нет. Не дожидаясь своего отряда, резко сблизился с первыми тремя противниками, занявшими всю ширину моста. Переходя в боевой режим, подумал, что надо бы оставить одного пленника, Соскочив с ворона, ринулся вперед. И завертелась карусель: выпад, отскок, поворот, нырок. Клинки мелькали, как молнии, не давая времени на раздумья. Сейчас действовал только навык, только опыт, который лучше всякого щита оберегал в ближнем бою. Не заметил, как подлетел мой отряд и врубился в стену противников, оставив мне моих. Но из трех против меня осталось двое, которые теперь слаженно наступали с двух сторон. Неплохо. Развернулся им навстречу. Теперь преимущество было у меня. Файрбол, пущенный мной, попал в цель. Остался один короткая стычка, и поверженный враг лежит в пыли. Торн обратился я к капралу: "Свяжи как следует и посади на коня. В ближайшем трактире расспросим, что за птички здесь объявились". Оглядел свой отряд: все целы, но есть раненые. У противников есть убитые. Торн: "Убитых собрать в кучу из ближайшей деревни выслать мужиков, пусть закопают. Пленных связать, отправить в поместье. Расскажите отцу о происшествии, передайте, что я в порядке". Оставив себе пять человек и одного пленного, двинулся дальше. Никаких сомнений по поводу того, кто это организовал, у меня не было. Вопрос был лишь в том, какие ответные меры мы будем применять.